Глава 9. Три дня пролетели незаметно. С тех пор, как Лэндон позволил себе произнести «прости», он больше не говорил ничего лишнего. Ни Генри, ни себе, ни тем, кому, возможно, стоило бы. Вместо этого он наблюдал, слушал, впитывал как губка все, что когда-либо игнорировал. Если он действительно хочет помочь Лилиане, то для начала должен понять, каким образом. А значит, шагнуть в мир, от которого всю жизнь отворачивался. Вглядеться в механизм изнутри, без паники, без злобы. Хладнокровно, как его учили. Только теперь цель иная. Не служить системе, а найти в ней слабое звено, трещину, лазейку. Все мысли теперь были заняты не самокомпанием, а четким планом. Он пытался вникнуть в дела компании, сидел в личном кабинете небоскреба, и каждый раз чувствовал себя не на своем месте. Разбирал отчеты, подслушивал переговоры, изучал графики, запоминал имена людей, с которыми был вынужден работать. Вечерами читал материалы, которые до этого откладывал. И все больше понимал, что бизнес отца построен на таком же давлении, как и его семья. Но сегодня его стойкость снова пошатнулась. Сегодня день, при воспоминании о котором все сжигает его изнутри. Шесть месяцев. Лилиане шесть месяцев. Вечером Лендон заезжает в дом отца. Формально, чтобы передать бумаги, обсудить несколько рабочих вопросов. На деле, чтобы увидеть ее. Сидя в кабинете отца и закуривая одну сигарету за другой, он спрашивает то, на что уже и сам знает ответы. О сделке с азиатскими партнерами. О слиянии двух подразделений. О кадровых изменениях в отделе логистики. Все звучит уверенно, хладнокровно, профессионально, почти искренне, почти. Он сидит прямо, будто боится расслабиться хоть на секунду. Спина напряжена, плечи зажаты, нога слегка подрагивает. Пальцы правой руки стучат по столу, сначала быстро, потом медленнее, будто он пытается взять себя в руки, безуспешно. Время от времени он бросает взгляд на дверь, прислушивается, замирает, как охотник в засаде. Но за дверью тишина. лендон тянет время, ловит себя на том, что сжимает кулак. Ногти до боли впиваются в кожу. Предательская дрожь в ноге и пульс в виске выдают, насколько его трясет изнутри. Он снова бросает взгляд на дверь. Ничего, тихо. Только негромкое тиканье часов и ритмичное жужжание кондиционера. Филипп неторопливо подписывает бумаги, временами поднимает глаза, чтобы задать уточняющий вопрос. «Никакой агрессии, никакой холодной жесткости, к которой Лэндон привык. Только деловая отстраненность. Я выезжаю». Наконец, говорит отец, заглядывая в телефон. «Ужин с представителями фонда. Можешь поехать со мной, будет полезно. Познакомлю с нужными людьми». Лэндон мгновенно качает головой. «Не сегодня. Еще остались вопросы по отчетам. Хочу разобраться до утра». Филипп одобрительно кивает. Встает. Неторопливо надевает пиджак, уходит, даже не прощаясь. Только глухой звук закрывающейся двери отдается эхом в комнате. Лэндон остается один, несколько минут сидит неподвижно, вжавшись в кресло, будто прислушивается к тишине, которая теперь звучит особенно давяще. Все внутри обостряется, шестой месяц, его вот девочки, дочери или сестренки, полгода, и она где-то здесь. Закурив очередную сигарету, лендон нервно затягивается. Рука чуть дрожит. Он боится. Боится взглянуть в глаза девочки, в которой может увидеть самого себя. Как смотреть в лицо ребенку, зная, что пока ты ничего не можешь для нее сделать. Это сжирает его изнутри. Дым не помогает, но он все равно втягивает его в легкие до конца. Последняя затяжка, как точка перед прыжком. Он тушит сигарету, смахивает пепел с пальцев. Выдыхает, выпрямляется. Пора. Он выходит в коридор и идет медленно. Обходит комнаты, ее нигде нет. Ни звука, ни шороха. Нет ни игрушек, ни крохотной одежды. Ни следов того, что здесь живет ребенок. Ни следа Лилианы. Как будто ее прячут. Поднимается на второй этаж. Сердце стучит в горле. Может, она уже спит. Может, не стоит. Но он не останавливается. Проходя мимо своей старой комнаты, в которой потом жила Вивиан, он машинально тянет за ручку и застывает на пороге. Комната почти не изменилась. Все осталось, как при прошлой хозяйке. Те же шторы, те же картины, косметика на туалетном столике. Только цвет стен какого-то другого оттенка. И теперь в углу стоит детская кроватка. А на полу новый мягкий коврик. И на нем сидит девочка. Рядом с ней женщина с книжкой в руках. Она поднимает удивленный взгляд на неожиданного гостя. Добрый вечер, испуганно говорит она, притягивая ребенка ближе к себе. Ничего не ответив, Лендон проходит внутрь, зато и в дыхании. Я хотел поздороваться с сестренкой. На последнем слове голос едва заметно дрожит, и Лендон запинается. Он переводит взгляд на девочку, она сидит, засунув два маленьких пальчика в рот и смотрит прямо на него. У нее нос вивен. Тот же мягкий изгиб, та же форма. И в этом малюсеньком совпадении что-то внутри лендона срывается с цепи. Он подрывается с места и в два шага оказывается рядом с ребенком. Уже тянет к ней руки, хочет коснуться. Но женщина поднимает перед ним ладонь. «Простите», — говорит она спокойно, но решительно. «Сначала нужно спросить разрешение у мистера Торнвелла». лендон смотрит на нее, будто не понимает. А потом его глаза застилают туман ярости. Я имею право общаться с сестрой без разрешения отца. Почти рычит он, сжимая кулаки. Вы вообще кто? Меня зовут Ребека. Женщина сохраняет спокойствие. Я няня Лилианы. Живу здесь, забочусь о ней. Лэндон моргает, никак не может отпустить раздражение. Здесь? Спрашивает он. Где здесь? В этой комнате, поясняет Ребека. Мы с ней живем здесь. Это комната Вивиан. Бросает он, как обвинение. Женщина не отвечает. А где комната Лилианы? Не успокаивается он. Я же сказала, тут... Он обводит взглядом пространство. Не следа детства. Где ее вещи? Одежда в гардеробной, отвечает няня, указывая на дверь сбоку. Игрушки там. Она кивает на угол комнаты, туда, где стоит маленькая плетеная корзинка. Это все? Лендон медленно поворачивает голову к женщине это все ее игрушки ребека молча кивает что то внутри него взрывается он отворачивается стиснув зубы и на секунду кажется что он сейчас вышибит дверь просто чтобы выпустить это наружу снова ненависть необузданное тяжелое за то какое ничтожество его отец за все что тут делает с этим ребенком за то как легко умеет прятать уродство за красивыми фасадами. Кто еще проводит с ней время? Резко спрашивает он, оборачиваясь. «Только я», — говорит Ребека. Лэндон устало вздыхает. Гнев уходит, оставляя после себя выжженное поле. Он делает шаг вперед, кивает на коврик, словно спрашивая без слов «можно?». Ребека моргает в знак согласия. Он опускается на пол неуклюже, тело будто не слушается. Девочка тут же ползет к няне, прижимается к ней. Смотрит на незнакомого мужчину круглыми глазами. От ее испуганного взгляда в груди Лендона щемит от боли. Как она? тихо спрашивает у няни, не сводя глаз с ребенка. В целом, хорошо, отвечает Ребека, поправляя на девочке крохотную кофту. Но у нее режется второй зуб, капризничает, часто плачет, особенно по ночам. Лендон хмурится, окидывая взглядом комнату. Я два часа был в доме, не слышал ни звука. Он поднимает глаза на няню. Ребека опускает взгляд. Вроде собирается что-то сказать, но останавливается. «Что?» Лэндон чувствует, как в нем снова закипает злость. «Говорите». Она медлит еще секунду, затем выдыхает. «Мистер Торнвелл приказал сделать здесь шумоизоляцию, чтобы плач Лилианы не мешал ему работать». Лэндон не сразу осознает, что она только что сказала. Повторяет про себя слова шумоизоляция, чтобы чтобы не мешало, мир вокруг трещит. Лэндон с усилием сглатывает, не может поверить, что все это реальность. В этот момент девочка вдруг тянется к няне и цепляется за ее рукав, оттягивает его и начинает широко улыбаться, демонстрируя гостю один крохотный зубик. Гнев, который только что бурлил в нем, вдруг отступает, растворяется в один миг, будто его и не было. А на смену приходит что-то совсем другое, тихое, незнакомое, что-то, от чего в груди становится тепло, что-то, чего он не может назвать, но сразу узнает. Лилиана широко зевает и трет кулачком глаз. Ей пора спать, тихо говорит Ребекка. Нужно принести бутылочку с водой. Лэндон встречается с ней взглядом. Он ждет, но женщина не двигается, только продолжает смотреть пристально, настороженно. Что? — спрашивает он удивленно. — Вода, — повторяет она. — Нужна вода. И до него доходит. Он резко вскакивает на ноги, делает пару быстрых шагов, но замирает посреди комнаты. Я же даже не знаю, где все необходимое и что именно делать. Он смотрит на женщину, потом на девочку. — Может, я посижу с Лилианой, а вы сами? рыбака сжимает губы. Все становится понятно. Она просто не хочет оставлять их наедине. — А, ясно. Безрадостно усмехается Лэндон. «Простите», — шепчет она, — «таков указ вашего отца». Лендон трет затылок. Как же он устал слышать последние слова. Девочка снова зевает и ложится на коврик, подтянув ноги к себе. Почему-то именно этот жест врезается в сердце. Маленький комочек на полу, такая хрупкая, беспомощная. «Я не сделаю ей ничего плохого», — настаивает он. «Обещаю. Просто присмотрю, пока вы...» «Меня за это уволят», — перебивает она. «Он не узнает, клянусь». Говорит он так тихо, словно боится, что даже стенам в этом доме нельзя доверять. Женщина вздыхает, отводит взгляд, будто уже пожалела, что вообще заговорила. Потом поднимается и выходит из комнаты. Лэндон снова опускается на ковер рядом с Лилианой, тянет к ней руку и застывает, боясь даже дышать, и все же касается ее шелковистых волос. Малышка оборачивается и тут же привстает, глядя на него. Он протягивает руки чуть ближе, но не прикасается. Девочка что-то бормочет и тянется в ответ. Он подхватывает ее и аккуратно сажает к себе на колени, прижимает к себе, сильнее, чем планировал. Сердце колотится. Лилиана цепляется за пуговицы на его рубашке маленькими, но цепкими пальчиками. Настырно пытается их оторвать, и лендон не может сдержать улыбку. Он перехватывает ее ладошку и прижимает к своим губам, закрывает глаза и растворяется в этом моменте, стараясь запомнить новое ощущение. Девочка обхватывает его палец, который с трудом может обхватить крошечным кулачком. И тянет в рот, слегка прикусывает, и вдруг резкий пронзительный плач. Лэндон вздрагивает от непривычного звука: Эй, эй! шепчет он. Тише, малышка! Начинает гладить расстроенного ребенка по голове, но она не успокаивается, только кричит еще громче, сучит ножками, заливается слезами. Его накрывает паника, он поднимается с ней на руках, глядя по сторонам, пытаясь найти, чем успокоить девочку. Детские слезы пропитывают его рубашку, он вытирает ее пухлые щечки пальцем, целует в лоб, дверь распахивается. Ребека вбегает в комнату, ставит бутылочку на тумбу и тут же подходит ближе. Лэндон машинально передает ей девочку, сам отступает на шаг. Я не знаю. Она просто прикусила мой палец и... Он запинается, голос звучит неуверенно, почти жалобно. Будто он не взрослый мужчина, а сам ребенок, которому приходится оправдываться. Все нормально, говорит няня. Это зубы. Она идет к корзинке, достает оттуда что-то и вкладывает в ручку Лилианы. Девочка хватает предмет и сразу же затихает. Ребекка разворачивается к Лэндону, и он пытается разглядеть, что Лилиана прижимает к себе. «Что это?» — интересуется он. «Ее любимая игрушка», — поясняет Ребекка, подходя ближе. Он вглядывается и, наконец, видит. Небольшая мягкая игрушка, пушистая собака шоколадного цвета, как Бруно. Его Бруно. Воспоминания накатывают новой волной. «Вы в порядке?» — спрашивает няня, заметив, как он побледнел. «Да, да, все нормально», — выдавливает он через силу. «Наверное, мне уже пора. Только прошу, не говорите мистеру Торнвеллу, что я оставила вас с девочкой наедине. Я не хочу, я не могу ее бросить. У нее ведь никого нет. Никого нет». От этих слов его дыхание перехватывает, словно кто-то беспощадно затянул петлю у него на шее. «Я не скажу», — обещает он, — «только и вы». Не говорите, что я заходил сюда. Он не помнит, как доходит до двери. Комната остается за спиной. И вместе с ней неотвратимое чувство. Кажется, он начинает вспоминать, что значит любить.